Глава 4. Прошлое. Друг. Пакс был умным и полным решимости человеком. Будь то математика, боевые искусства или глобальная теория, он схватывал все на лету. Несложно было заметить, что у него был большой интерес к теории и управлению экономикой. Некоторые его замечания на уроках были весьма креативными и осмысленными. И хоть эти аристократишки до сих пор смотрели на нас свысока и игнорировали нас, его действий хватало, чтобы открыть глаза учителям. Более того, он мог общаться на трех языках. Человеческом языке, используемом на Центральном Континенте, языке бога битв, используемом на Континенте Бегарито, языке звера Бога, используемом в Великом Лесу, и при этом он изучал еще и язык бога морей. Я же, в свою очередь, смог освоить только человеческий язык и язык бога демонов. Мама пытались обучить меня и другим, но я просто не мог их выучить. Да я и язык бога демонов-то выучил только потому, что рядом было много демонов. У мастера были демоны в роду и моя тетя замужем за демоном. И даже так у меня, считай, не было оказии использовать язык бога демонов. «Как ты умудряешься так много учить?» Я спросил. И когда спросил, получил следующий ответ. «В свое время я буду управлять своей собственной землей. Думаю, мне нередко придется встречать демонов или людей, которые не могут говорить на человеческом». Так раз уж это просто управление, почему бы не нанять переводчика? Если нанимать переводчика, то будет необходимость проверять, правильно ли он передает смысл. А это обязательно делать именно тебе? Более чем обязательно. Я во что бы то ни стало должен это делать. Но союзников у меня все равно еще мало. Он был не из тех, кто много рассказывает о себе. Как я понял, он родом из королевства дракона-короля, а его мама аристократка. Это все, что стоит упоминание из того, что я знаю. Да и по его словам, особо хороших воспоминаний об этом у него нет. К нему долго относились с неприязнью, поэтому людей, которых он мог назвать союзниками, было немного, если опустить мать, учителя и тому подобного. И мало того, его еще отправили в Королевскую Академию Асуры под предлогом обучения за границей. Это все, что я мог понять из наших разговоров и своих догадок. Ладно, но почему язык бога морей? Зачем? Разве они не избегают контактов с жителями суши? С недавних пор повелось, что в прибрежных районах с ними часто возникают конфликты. Эти конфликты часто перерастают в вооруженные стычки, и часто зазря проливается кровь. Но раз так, то мы-то уж ничего не сможем поделать, нет? Не думаю. Я прошерстил документы, и хоть я и сказал про конфликты, часто они из-за какой-нибудь чепухи. Люди просто часто оскорбляют нечто важное для морского народа, сами не понимая этого. «Да». «Если получится завязать разговор, то часто проблему можно будет решить в мгновение ока. Как бы то ни было, одна деревня уже уничтожена. Конечно, будут случаи, когда разговоры ничем не помогут, однако если мы сможем понимать друг друга, то даже если отношения будут натянутыми, то я полагаю, что можно будет договориться и прекратить кровопролитие». Сказал он с улыбкой. У меня это бурю эмоций не вызвало, но его речь была очень убедительна, поэтому я учил язык вместе с ним. И когда мы стали учить его вместе, я заметил, что учить его, на удивление, легко. Уверен, у нас это выходило благодаря способу, как бы я мог это использовать. Так мы усердно углублялись в язык. Не знаю, смог бы я использовать изучение таким образом на практике, но это было даже весело. Кстати, его боевые умения были вполне обычными. Даже у такого, как он такое есть. Как бы он ни пытался, он не смог одолеть меня, обучающегося стилю бога севера с детства, даже раз. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что он слабый. Он тоже изучает стиль бога севера, и у него был даже заложен хороший фундамент, но даже учитывая этого, он все еще был не умел. Ну ты силачзик! Я был таким сильным с самого рождения. Типа Мико? Не думаю, что настолько, но, вероятно, есть что-то похожее. Мико называют детей, родившихся с выдающимися и ужасающими способностями. Среди папиных знакомых был кое-кто со сверхчеловеческой силой, но моя сверхчеловеческая сила и его были просто умопомрачительно разными. Чтобы достичь своей нынешней силы, мне пришлось очень долго тренироваться, а он, насколько я знаю, не тренировался ни дня. И даже так я ему не ровня в плане физической силы. Ну и я горд заявить, что моим мастером был бог Севера, бог Севера Каруман Третий. Скорее всего, это просто разница в мастерах. «А, ясно. Как бы не был хорош мой мастер, он все же не может быть столь же хорош, как глава всей школы фехтования». Что касалось его поражения мне в фехтовании, он совсем не заботился по этому поводу. Скорее всего, это было главной причиной, почему бой ему просто не подходил. Как бы то ни было, школьная жизнь вместе с ним была веселой. Если подумать, то наверняка это было потому, что он был первым человеком, кого я мог назвать своим близким другом. Хотя в Шаре у меня было несколько очень близких друзей, но когда я думаю об этом, я от самой глубины души считаю самым близким именно его. Под влиянием Пакса я стал учиться прилежнее. Его методы обучения были на высоте, поэтому я в мгновение ока нагнал программу. По оценкам я был прямо посередке в верхней половины класса. Но это касалось только учебы. Когда дело доходит до боевых искусств, я был на вершине нашего класса. Или может даже всей академии? Не думаю, что стоит думать об этом слишком много. Пакс помогал мне учиться, а я в ответ учил его фехтованию. И ровно насколько я не был хорош в плане учебы, настолько Пакс не был хорош в боевом плане. Он был тренирован и, судя по всему, хорошо понимал основы, но кажется, стать лучше он просто не мог. Так что его результаты тоже были где-то посередке верхней половины класса. Ну так, у него было только в боевых искусствах. В учебе он был лучше всех. Даже после того, как мы начали проводить время вместе, нас, как обычно, продолжали игнорировать. Наши результаты стабильно улучшались везде, где было куда улучшаться. Но жизнь особо не менялась. В этом плане моя так называемая «школьная» жизнь была все столь же серой. По сравнению с временами, когда я был один, цвета в ней были. К счастью, я смог с удовольствием проводить время. По большей части из-за пакса, определённо. Сегодня снова туда собираешься? У такого друга как он, конечно же, было хобби. Хотя нет, я не знаю, можно ли назвать хобби, скорее привычка, причем плохая. В Королевской Академии Асуры каждые 10 дней был выходной. Ученики были вольны делать что их душенькам угодно на территории, но выходить за нее было строго запрещено, потому что от этого были проблемы. Королевская Академия находилась прямо на границе районов Высшей и Средней Знати. За районом Средней Знати жили низкородные дворяне, а за ними Простой Люд. Королевская Академия принимала не только иностранцев, но и всех, у кого было достаточно способностей. Но нет нужды говорить, что Ассурийская Знать тут преобладала. И эти аристократишки, выращенные в огражденных от мира коробочках, ходили к простолюдинам, называя это «приключением». И вот там и появились Проблемы. Периодически ученики оказывались на грани смерти, так что неудивительно, что это запретили. Тем не менее, хоть с основания Академии прошло не так уж много времени, находились ученики, которые не могли смириться с этим правилом. И через несколько лет нашлась дыра, и на выходных ученики свободно гуляли снаружи. А сейчас появилось такое чувство, что Академия просто для вида оставляет этот запрет, а дыру заделать уже даже не пытается. Врат не стану, мы тоже ей пользовались и сбегали в город на выходных. Пролезая через небольшую дыру, находящуюся за зданием Академии, мы попадали в столицу королевства Асура. Мы направлялись в особенно темный уголок столицы. Или лучше назвать его подозрительный. Но если так посмотреть, то определенно да, оно определенно задумывалось подозрительным. Оно находилось у выходов канализации королевского двора и районов аристократов, в районе, где жил простой люд. Особенно грязное и смердящее. Место, известное как Трущобы. Трущобы окружены стенами, на которых всегда дежурит стража. Дежурит, чтобы трущобские бродяги не прошли. И, конечно, в их обязанности входило предотвращать вход туда людям типа нас. Людей достаточно высокого статуса. Но, как бы то ни было, Пакс был весьма опытен в проникновении в подобные места. Говорил, мол, его учителя обучили его этому. Для людей в этих трущобах такие поражающие места, как Королевская Академия или район аристократов, были просто детскими сказками, в которые мало кто верил. Вот мелкие ветхие домики стоят, а вот посреди дороги в собственной блевотине валяется человек, держа в руках бутылку. Вот дети с палками, в чем мать родила скрываются в переулках. Проще говоря, они у всех были необходимые для жизни вещи. Еда, одежда и крыша над головой. Заглядывая в один из маленьких домов, можно увидеть смеющихся мать с детьми, потягивающих вкусный суп. А потом ты видишь юную девушку в железном ошейнике, которую ведет хорошо одетый мужчина. Наверное, это рабыня, которую ведут на продажу, а мужчина явно работорговец. Девушка выглядит болезненно, слишком устала, чтобы сопротивляться, со взглядом принявшего поражение. Самый обычный взгляд, если посмотреть в целом. Другими словами, обычный взгляд человека, полностью понимающего, что его продадут, как какую-то вещь. Идя за ними, мы углубляемся в трущобы. Местные, видя хорошо одетых нас, иногда подходят и протягивают руку в надежде на милостыню. Пакс не удостаивает их и взглядом, говоря «Не давай им ничего, иначе они от тебя никогда не отстанут». Пройдя по темным улочкам, мы оказались где-то вроде площади. Уголок труще по нахождения которого снаружи даже не подозревают. Он был прямо переполнен энтузиазмом. На пьедестале посреди площади было выставлено несколько голых людей. Невольнический рынок, не такой большой, как в моем городе, но точно он. В Асуре рабство запрещено законом, но это лишь мишура. Оно тайно процветает прямо тут. И по какой-то причине у Пакса было хобби приходить посмотреть на него. Но могу точно сказать, Пакс приходит сюда не для того, чтобы купить раба. А вон тот раб очень хорош в фехтовании, да? Посмотри на мозоли на руках, как тебе? Нет, они не от меча. Может, от какой-то работы в поле? Вот, посмотри на мои руки. Одним лишь фехтованием в таких местах мозоли не натрешь. Тогда, может, другой стиль? Могут ли от тренировки других стилей там появиться мозоли? Наверное. Как бы то ни было, он наблюдал и комментировал, что за человек этот раб, в чем он хорош, какой у него опыт, что делал до того, как попал в рабство, какой у него был статус. Иногда мы сравнивали ответы, но чаще я просто давал ему говорить, что он хочет. А тот человек, смотрящий вокруг. У него поношенная одежда, но волосы и ногти чистые и рабами его наблюдения не ограничивались. Он служит аристократу, может даже кому-то из королевской семьи. Думаешь? А вон тот работорговец из зверлюдей, да? И продаёт зверолюдей. Другие тут настроения не так, как везде. Может быть кто-то из бандитов предал своих дружков и теперь продает их? Рабы-зверолюди высоко ценятся здесь, в асаре так ведь? Продавец и снова пришедший покупатель стали новыми объектами наблюдений Пакса. С рабами он часто ошибался, часто угадывал. Но в выводах о посетителях он определенно был хорош. Он почти мгновенно мог сказать, кто из них был высокого положения, а кто нет. Пакс, знаешь, ты очень внимателен к деталям. Матушка учила меня этому. Как видеть через маскировку и как заметить тех, кто врет о своем статусе. В королевстве дракона-короля такому учат? Нет, она научилась этому от отца. Ну. Но... «Я так понял». Он сказал это с неописуемым выражением лица. Тоскующим, но не похожим на ностальгию выражением, весьма сложным выражением. Поэтому я полагаю, что должен был понимать почему. Что для Пакса значило это место? Кем для Пакса был его отец? Ну и ладно. Удивлен, что ты ходишь в подобные места. Да, я хотел это узнать, но в лоб я не стал спрашивать. Наверное, мне смелости не хватало на это. Но ну вот ты сам сюда попал. И что о нем думаешь?» Ответил он вопросом на вопрос, отчего я на мгновение опешил и не мог ответить. На родине в городе магии Шария был невольничий рынок, но я туда и шагу не делал. Раньше, дурачись со старшими братьями и сестрами, мы пытались пробраться и поглядеть, но нас заметила мама и устроила настолько ярусную лекцию, что мы больше ни разу не пытались». «Я бы соврал, если бы сказал, что мне не было интересно, но я и подумать не мог, что такой умный и благородный человек, как Пакс, намеренно пришел бы сюда. Это... противное место. Им управляют негодяи», — сказал я, оглядываясь вокруг. Во-первых, работорговцы выглядели очень вульгарно. Верхняя половина их тела была оголена и усеяна татуировками. Было несколько шрамов, и они недовольно пялились на все вокруг. Во-вторых, рабы на продажу поголовно были в плачевном состоянии. Те, которых можно было видеть, на первый взгляд не были больны, но я точно мог сказать, что они мало едят. Само место тоже было плохим. От канализации, выходящей прямо в трущобы, стоял запах, будто что-то стухло. Если они пили воду из нее, то у них явно были проблемы с животом. Санитария тоже была ужасна. Более того, любого аристократа, приходящего сюда за рабом, я уж точно не мог назвать человеком добродетельным. «Ну, уж точно не превосходное, это да», — сказал он и тронулся с места. Он смотрел на рабов, смотрел на торговцев, смотрел на покупателей, смотрящих на рабов, оценивающих их перед покупкой. «Но отец вроде любил подобные места». «Вроде?» «Мой отец умер до моего рождения. Я никогда не слышал его голоса, а лицо видел только на портрете». «Ужас». Он обычно не говорил о своем прошлом, поэтому я впервые слышал, что его отец уже умер. Но я уже подозревал нечто подобное. И хоть я не знаю, что можно тут любить, но вроде как отец выбирался из замка, чтобы прийти на такой рынок. От этого у него потом проблемы были вроде как. Да? Но вроде бы он нашел в таком месте людей, которыми управлял. Когда я услышал это, я тоже решил попробовать сделать что-то такое. Пока он рассказывал о своем отце, он не переставал смотреть куда-то вдаль. Об отце, которого он видел, только на портретах. По сравнению с тем, как я смотрел на отца, он смотрел намного дальше. Однажды я очень упорно расспрашивал своего учителя, почему отца тянуло в такие места. Он уклонялся от ответа, но наконец сказал, «Твой отец очень, очень не любил эту страну». И где, по-твоему, он мог бы быть собой, если не в трущобах? Его отец был принцем королевства под названием Широн. Из-за проклятия у него был маленький рост от рождения, так что его характер тоже ухудшился. Поэтому в королевской семье он оставался не удел. Можно сказать, что было предрешено, что он найдет то место, где смог чувствовать себя как дома. И дело не только в нем. Я слышал, что моя бабушка тоже изначально была рабыней. Мой дедушка, король королевства Дракона-Короля, хоть я и не понимаю зачем, купил ее и сделал своей игрушкой. Так родилась моя мать. И, конечно, ее, дочь рабыни, избегали. У его бабушки, похоже, были синие волосы. Когда речь заходит о синих волосах, сразу на ум приходят Мигурды. У нее в роду были они или какие-то другие демоны? Или демонов не было вообще и просто так вышло? Этого из этой истории понять было нельзя. Как бы то ни было цвет волос передался дочери, а от нее ее сыну. И это было их клеймом рабского происхождения. А потом стали избегать и меня. Я не злюсь на деда, он признал мою мать своей дочерью, поэтому ее достойно вырастили и воспитали. Сказав это он остановился, прямо посреди рынка. Мой отец нашел свое место на рынке рабов, а моя мать дочь рабыни. Вокруг нас работорговцы вовсю расхваливали достоинство своих рабов. Плавающие вокруг запахи дополняли вульгарность окружения. «Так что... тут грязно, воняет, и я понимаю, что это совсем не хорошее место. Но я не могу назвать его противным», — сказал Пакс с горькой улыбкой. «Ну, неважно, хорошее или плохое. Я не могу назвать рабство чем-то хорошим, но и полный запрет тоже». С другой стороны, оставлять все как есть тоже нельзя. Если его не контролировать и не поддерживать, то количество несчастных только увеличится. Когда я получу свою собственную землю, там, хочешь не хочешь, будет такое место. И тогда я точно примусь за него. Сделаю все, чтобы им больше не управляли негодяи, поэтому я и должен знать, как тут все устроено. Поэтому-то я и прихожу сюда, чтобы это узнать. Для него невольничий рынок не был противным местом. Как и рабы, конечно, потому что если бы они и были противны, то и сам бы он себе был противен. Чтобы узнать, говоришь, хотел ли он оправдать свое существование таким образом или существование его отвергаемых всеми родителей, я не знаю, но одно я знаю точно. Что бы это ни было, он задумал нечто грандиозное. Иначе зачем он изучает что-то в такой дале от королевства дракона-короля, а не просто изучает невольничий рынок прямо у себя на родине. Тебе не противно ходить в такое место? Я не в восторге, но если узнать что-то, то вместе. Пакс посмотрел на меня сверкающим взглядом. Я давно оставивший мечту стать союзником справедливости и прожигающим школьную жизнь без какой-либо цели, мог ему только позавидовать.